Глава двадцать вторая. Станица Мартановская. Коневодам был дан приказ ждать посыльного. Костров не разводить и смотреть в оба. Приказ казаки исполняли ревностно. Кони были под приглядом, накормлены, ухожены. В ожидании новостей, коротая время, один из станишников достал из саквы засаленный пожелтевший кусок газеты. — Слухай, Леоксей, ты у грамоти дюжи тямишь, почитай, что тут написано. Человек, что мне сию газетенку дав, куплял ее в самом Катеринодаре, балакал, что у нас написано, та о горцах их басурманское мурло, — сказал он, протягивая кусок газеты самому молодому из коневодов. — Да не брыши, вот те крест! — Односум недоверчиво взял кусок газеты и, хмыкая, с деловитым видом глянул на друзей, кашлянул для важности, выждав положенную в таких случаях минутку, начал читать медленно с расстановкой. Заглавие стало быть. Он обвел всех важным взглядом, проверяя, все ли внимают. Территориальный вопрос между горцами и казаками. Какой вопрос? Самый важный, значит, о земле и границах. Иди ты, хай вам греть. Слухать далее будете или решили между собой побалакать? Насупился чтец. Прости, Алексей Семенович, виноваты, зажурились односумы. Казак важно откашлялся и продолжил. Горцы, проводя свои будущие границы, правда, пока на бумаге, считаются только со своими собственными интересами, почему мы должны поступать иначе. Подходя к вопросу будущего размежевания границ со стратегической точки зрения, горцы, очевидно, дают и нам, казакам, подойти потом к пограничным вопросам с той же точки зрения – Мы на нее ту стратегическую точку зрения посмотрим, конечно, со своей казачьей точки зрения. Для горцев на первом месте соображения стратегические. У нас таких соображений больше, а первый из них – тот факт, что на тех территориях, которыми манипулируют горские стратегии, Живут казаки и уходить оттуда не собираются. До сих пор мы думали, что наилучшими стратегическими границами в нашем случае являются границы этнографические. Но, как видим, для горцев из Северного Кавказа воли и желаний населения заинтересованных территорий не существует. Вопрос... Казак сурово обвел взглядом притихших односумов. «Почему же мы должны думать и поступать иначе?» «Умеют или не умеют горцы рассчитывать свои силы со своими проектами — это их дело, а не наше. Но мы видим, что казачьего вопроса для горцев не существует. Почему же для казаков...» Должен существовать горский вопрос. В заключении этого нашего короткого резюме по поводу горских притязаний хочется сказать самим горцам «Проекты ваши, конечно, смелые, но и только». «Нет, ни крепости Ставропольского плато охранят вашу самостоятельность» плато -то вам пришлось бы сначала завоевать, и неизвестно еще, хватило ли бы ваших сил на то. Говорим вам совершенно искренно, там, где живут казаки, будет или казакия, или Россия, никто третий. Там, где живут горцы, тоже будут или горцы, или Россия». Если там, где живут казаки, будет казакия, то там, где живут горцы, сможет существовать и Горская Республика. Тогда это будет зависеть только от самих горцев. В этом случае Кавказ вообще получит свою свободу даром. Если же по тем или иным причинам там, где живут казаки, будет Россия, то совершенно неизбежно... Шо и там, где живут горцы и вообще кавказцы, тоже будет Россия. Не знаем, что это такое за знаменитая мансуровская граница, но хорошо знаем, что среди кубанцев до сих пор еще не было сторонников Федерации Кубани с Кавказом. Алексей Семенович замолчал и задумчиво посмотрел на односумов. «Усё!» Спросил коневод, что просил прочитать статью. Да, ответил чтец, дальше оборвано. — Происки москалей. И роды. Вот станишные, бачиты что отцапы мутят. Начал была дискуссию первый, но не закончил. В этот момент троекратно прокричал Сыч. Это был условный знак того, что прибыл посыльный. Молодой казак, читавший газету, не раздумывая, сложил ладони у рта и также тройкратно сычом ответил в пустоту. Спустя мгновение в просвете меж скалой появилась фигура Василя. «Це ж — Цежруть! — громко сказал молодой казак. — Василь! Здорово живешь! Василь, уставший, но довольный, что наконец добрался и выполнил приказ Билова, в следующую минуту уже обнимал своих станишников, тройкратно лобызая — «Слава Богу, братцы! Слава Богу!» Над станицей Маратанской солнечный диск катился к полутню. Было жарко. Малые казачата, вдоль игравшись в чижа, думали, чем заняться дальше — До хаты не хотелось, мамки непременно заставят управляться по хозяйству, а в такой солнечный день, когда приключения сами тебя могут найти, возиться на базу охоты большой не было, плавни манили своей таинственной тишиной. Приученные с мальства не иметь страха перед неизведанным, в голове самых бойких стали рождаться идеи, как провести с пользой время. Но большинство не желало искать приключений на то, почему частенько доставалось от батьки с мамкой. Придя к единому решению, казачата гуртом помчались к речке, оставляя на пыльном шляхе четкие следы босых ног. Марта в это время года заметно мелела и смиряла свое бурное течение. Поскидав шальвары до портки, отсвечивая белыми местами теми, что пониже спины, казачата с криком и хаканьем ринулись в освежающие воды родной реки. Между зарослей и вняка вдалеке виднелась сторожевая вышка и темный силуэт дежурившего казака. Как хотелось малым казачатам хоть на чуток влезть на ту вышку и подивиться, шурубиться за рекой у обреков, Но без спросу идти выдерут сами казаки, что на баштях стоят, а после еще и манка добавит, да еще и с хаты не выпустит неделю. А спрашивать было без пользы, что малым, что под парубком на казачьи посты и залоги ходить было строго заборонено, но мечту о том, что все же побывать на вышке представится, каждый из станичных казачат лелеял и в нее свято верил. Нанырявшись в волю, дрожавшие от холода, выползли казачата по скользким гладышам на берег, устроились на согретых солнцем валунах, разомлели. — Эх, ща бы сапетку, шамаек бы на сказал небольшого роста, но крепкий диполитан казачонок. — Да что то она метка, — ответил другой, схожий обликом с черкесом, — пишлы лычу у армян тырить. Ik heb nog een paar приметил, оттель Het видно. Як тільки goed. в дом зайде, так in гуртом gezicht ga, ik mijn hartelijkheid. Robben, hartelijkheid! Schieten ze terug. Ik zie de moeder van de zijde van de zijde van de zijde van de zijde van de zijde van de zijde van de de van de Под одобрительные возгласы остальных идея была принята к исполнению. Казачата, натянув альвары до бешметы, гортом шмыгнули в заросли прибрежного ивняка и, перебравшись через марту вброд, направились в сторону балки. Помню кобыцю под орихом бабули в станице. Хлеб пекла в жаровнях, а пыришки из на капустных листах, помазанных пырииной вулии, de робила сама з хмиля, тоді het скрізь toen Хліб був як пух, was een не puh, Огород niet 40 sotak en ging ze zelf, tighten als school en de garden naar de bazar. Dat was het geld dat ze gaven. En ze gaven het allemaal tot kopieën aan dochters en hun «Извныцем их вправлялась. А что нашей бабы зараз? Смих дежурба!» Кряхтя и покашливая, дед Трохим делился своими воспоминаниями. Старики по обыкновению своему, собравшись на Майдане под тенью высоченных роин обсуждали важные, как они считали, вопросы – Балакали за дела былые, когда бравыми казаками отчаянно рубились с неприятелем на поле брани, соединяли эти истории с временем нынешним, не забыли и своих станишников, что пошли обрека воевать, разгорячились в спорах. «А в Турляндию или в Персию сходишь, так и гроши и карман, аж сжутся, так просятся трать, и тратишь, а они из кармана не убывают». А зараз хиба це жизнь? Старики повздыхали, в глазах полыхнула молодость удель, хоть сейчас самим на коне и гайдана на Басурмана полыхнула и погасла. Майдан сейчас и жизнь, тень до прохлада от роин. Охолонули и спив домашнего квасу припасенного дедом Трохимом в жаркий день, в аккурат домашний квасок. И продолжили уже балакать за жизнь мирную. что старые, что малые, одно. Вот и вспомнили деды, как малолетками были. «А у деда была кобыться пить повитою. продолжил дед Трахим, сделав большой глоток кваса. «Там была балка с гаком на цепи. На той гак цеплялся казан с кашей або супом. Не знаю, чему мне вона так подобалась. Потим же мий казав, dat такі na sechiv kurenja's hadden en kabeljauw. Gavril Akushnarenko, de buurman van papa Trokhim, шабер. А це коли самі жили. dat is на биках пахали. hadden zelfs al een keer op de paarden gewerkt. Het was moeilijk, maar het Ех, ще бер, відповів дід Трохим, злегка усміхнувшись, як у нашого Мелькіна велика сімейка: тільки він те вона та старий те старий, та 12 в запасі те два парубків косаті, да двік дикви косаті, та дві христів на мисті, та дві ляльці в колясці, та по нас та той хлопець у нас. Старики, стоявшие рядом под парубки, засмеялись шутки. Все знали, что дед Трохим Мастак был откинуть шутку другую в подходящий момент, за что и любим был станишными. «Дидо?» — спросил хлопец с черным, выглядывающим из-под папахи чубом. «А як наша черноморская линия образовалась? Дюжи интересно, будь ласка!» «Ну что ж, можно и про предка у наших славных словечка замолвить». Переходя с балачки на русский, ответил дед Трохим: "Слухайте и вникайте, Как наши предки линию ставили, было то аккурат мая 23 -го года, значит, от 1793 от Рождества Христова. Атаман тогдашний Чипега Захарий отдал приказ войсковому полковнику Кузьме белому, о расстановке кордонов от Воронежского редута до Казачьего Ерика расстоянием один от другого в десяти верстах с определением на каждый кордон по тому старшине и пятьдесят человек-казаков. Этот приказ и стал началом создания Черноморской кордонной линии. Изначально Черноморская кордонная линия – Это был просто ряд оборонительных укреплений на правом берегу реки Кубани-Матушки. Организована она была для противодействия грабительским набегам горцев с левобережной Кубани. Но в итоге кордонная линия не только развивалась и росла, принимая в свой состав все новые ряды укреплений, но даже меняла название. Так ее часто именовали и Кубанской линией, и Кубано-Черноморской. Первым начальником Черноморской кордонной линии был назначен войсковой ЕСАУЛ секунд-майор Лукьян Тиховский, отец будущего полковника Льва Тиховского, героя сражения у Ольгинского кордона. Со временем менялось количество кордонов, как и само их название, протяженность линии и количество войск ее охранявших. Сама линия начиналась от берега Кизилташского лимана, то есть фактически от Черного моря, и тянулась на восток до района Усть-Лабы. Вот так и поставили нашу линию. Выждав минутку, глядя куда-то вдаль, дед Трохим продолжил. Придя на Кубань, казаки-черноморцы не стали выдумывать ничего нового, а сохранили свой прежний уклад и войсковую структуру. Здесь появились их курени, В сечи так назывались воинские подразделения, но здесь так стали называть казачьи поселения, а казачьи воинские части получили общерусское название «полк». Большая часть черноморских куреней получила название от городков той местности, откуда пришли наши предки – городки Умань, Полтава, Корсунь, Батурин, Фастов, Канев. Казаки, пришедшие из тех местностей, назвали свои курени Полтавским, Каневским, Батуринским и так далее. Березанский Курень появился в памяти взятия турецкой крепости в устье Днепра на острове Березань. Кстати, станицы Староминская и Новоминская пишутся через их, хотя к Минску они никакого отношения не имеют, а вот городу Мена, что стоит на реке Мена Черниговской области, имеют прямое. от имен, прозвищ, фамилий каких-то деятелей. С Екатериновским куренем все понятно, он был назван в честь императрицы, но в этих названиях представлена и целая галерея деятелей Запорожской сечи. Шкуринский курень, был такой атаман Лискошкура. Кура, Роговский курень был назван в честь Ивана Рога. Вот так, мои драголюбчики, закончил дед Трохим. «Да, еще не погибло на Кубани старое черноморское казачье панство, которое продолжало в глазах имперских чиновников мутить воду», добавил Гаврила Кушнаренко. К примеру, один жандармский ротмистр так писал в своем отчете наверх. «Казачье панство, старые офицеры из черноморских казаков», С некоторого времени вдруг вспомнили свое знаменитое происхождение от запорожцев, стали на визитных карточках писаться Павко вместо Павел, Грыцко вместо Григорий, с простым казаком говорить на малорусском наречии и уверять их, что честь покорения Кавказа принадлежит им, а не сотням тысяч воинов из всех мест империи, проливавших потоки крови, и положивших свои кости на неприступных твердынях Кавказа. В итоге от таких речей часть простого казачества, давно забывшая буйную историю славных предков-запорожцев, начинает мнить себя чем-то отдельным от своей кормилицы, остальной России, и переполняться хмелем далеко незаслуженного величия». «Кацапам все покою не дает наше сечевое братство, сохранившееся и поныне», — вторил одна нас дед Трахим. «Доброе казацкое братство дороже всякого богатства. Шаповалам тому же канце не понять». Конечно же, никто из черноморцев не забывал свое запорожское происхождение. Кубань официально считалась преемницей Запорожья и Етманской Украины — В глазах русских чиновников же стремление к сохранению традиций казацкой Украины выглядело как мазепинство, иными словами, предательство. Дед Трахим еще хлебнул к воску, обвел взглядом станишников. Тишина среди слушателей. Деду Трахиму мстило то, что его слушают станишники с интересом. Огладил он свою густую седую бороду, довольный вниманием, крякнул и вновь молвил. «Ну что от носу мы до парубки? Все молимся мы нашему святому Егорию Храброму, то бишь Георгию Победоносцу. А вот послухайте, станишные, как связаны между собой три трижамент, наш святой Егорий и его коняка». Сидевшие рядом старики повернули головы к говорившему, а малоредки подошли поближе. Сидеть при старших строго запрещалось. Это было неписанным законом, который соблюдали все без исключения. Так вот, продолжил дед Трохим, по легенде, в древние времена гора эта на языке казаков-черкасов называлась Стрежань, то бишь на вершина чего-нибудь. Жили здесь люди злые, язычники, и в наказание им поселился в темных пещерах горы страшный змей-людоед, которого тоже прозвали стрежань. Собирал змей дань прекрасными девушками, брал их себе в жены, а когда женщина рожала ребенка, то он пожирал сначала дитя, а потом молодую мать. Продолжалось это многие годы и люди не могли вырваться из-под власти людоеда. Изрыл гору норами и лозами, а в глубине сделал огромный зал, куда складывал свои сокровища. Однажды прекрасная девушка по имени Мента должна была стать очередной жертвой змея. Заливалась слезами у пещеры ворота счастья, названной так змеем в наспешку, ожидая своей участи, А мимо проходил Егорий Храбрый, облаченный в сверкающие доспехи воина, с копьем, дреною чуть больше сожжений. Спросил святой о причине слез девушки. Та рассказала о злом змее, терзающем людей. Святой ответил «Покарал Господь вас за грехи этим змеем, и победить его можно лишь молитвой и Божиим благословением». Молитвой на восток вызвал святой Егорий стрижание из пещеры, воткнул в его шею копье, набросил на него узду и прыгнул сверху, взметнулся змей, стал брыкаться, чтобы сбросить святого Егория, тот только улыбается да молитву читает». И стал змей чудесным образом превращаться в белоснежного коня, который долго еще бился и красным огнем горели его глаза. Святой Егорий сел на коня и сказал, «Наказываю тебе, стрижань, быть конем до страшного суда, есть траву, сено и овес, пить холодную воду вместо девы-младенцев». От девушки он наказал первенца своего наречь Георгием и передать людям, чтобы принимали святое крещение. И ускакал святой Егорий на том белом коне, как рисуют его на иконах. И не раз видели люди, скачущим его среди облаков, по вершинам кавказских хребтов. гарна байка Шабер сказал Гаврила Кушнаренко, «Святой Егорий наш, казацкий покровитель, ему и молимся во спасение». Ненадолго повисло молчание в пропитанном жарой полуденном воздухе, откуда-то издалека донесся ружейный выстрел. «Почудилось, чини!» — спросил дед Трахим, хмуря седые кустистые брови. «А что такое?» переспросил глуховатый дед Аким, прикладывая к уху ладонь. Чего вы, а?» И начал приуставать. «Погодь!» Дед Трахим придержал станишника за локоть, внимательно смотря на Гаврилу. Тот хоть и считался древним стариком, но был на десяток лет помоложе остальных. Не, с рушницей шмальнули, точно!» — подтвердил Гаврила Кушнаренко. Старики встали и, прикрывая глаза ладонями, всматривались вдаль, туда, где находилась сторожевая вышка. «Никак снова сполох!» — выпалил один из подпарубков. «Не лезь попред, батьки у пекла, малще мекать Есть кому!» — оборвал его дед Трохим. «Беги лучше да узнай, что там стряслось!» «Добре!» — радостно выкрикнул малолеток, и вскоре его силуэт маячил на окраине станицы.